Расслабленно, сидя в удобных плетеных креслах, Бета Альфа пили чай, принесенный слугой. У директора морского училища Санкт-Петербурга был слуга. Ничего такого, просто странное совпадение во внешности. Их можно принять за братьев, что директор не мог не понимать и явно получал от недоумения гостей в каком-то роде садистское удовольствие. По крайней мере, именно так я определил его эмоции. Сам директор — мелкий дворянин. Даже поместье для кормления не имел. И жена из дворян, но бедных. Жили за счет его службы. Впрочем, спрашивать о слугею ничего и не думал, и так понятно, что брат и есть. И, скорее всего, отец его согрешил, вряд ли мать. Процент вероятности мал. Для меня самое главное сейчас осень 1903 года, новый мир, где все шесть близнецов, вот уже как месяц и идет подготовка к скорой войне. Рассказывать особо и нечего. Я в том мире, где Сашку подстрелили. Восемь месяцев провел. Но не открывался портал, и все тут. Впрочем, зря времени не терял. Качал хранилище увеличивая размеры. И пополнял их до того момента, когда и плитка шоколада не войдет, пока полностью не заполнил. Обучался в авиашколах США. Бета в вертолетной. Там действительно отличные инструкторы. Потом в пустынных местах осваивал кобры, боевые вертолеты. А «Альфа» на самолетах учился летать, включая гидросамолеты. Двухмоторные тоже. А запас разных систем я сделал. Вот так учился. В «Союзе» побывал, целый месяц жил без всяких документов. Много что для ностальгии взял, особенно запасы музыки. Разных артефактов, что только там выпускали, продуктов питания. Часто пробовал запустить портал, пока не сработал. Это в Союзе и произошло, когда там отдыхал душой и телом. Уф. Вернулся в Аргентину, там чуть не паника, потеряли меня. Однако я исправился быстро. Самойловым холодильник подарил. Не забыл, ну и тренировался. Полгода пытался другой портал открыть, пока не получилось. И вот я в октябре 1903 года. Как заказывал, так и сработало. Дальше девятидневный перелет в Россию, погода мешала. Раньше бы долетел. В Москве сделал документы, причем подлинные. Деньги решают все, а золото тем более. Нашел вполне знающего клерка и договорился. Шесть комплектов документов на три пары близнецов мне стоили 200 рублей золотом, клерку и 50 его начальнику, который все и подписал. Без его визы документы не действительны Средних близнецов, к слову, записал как 18-летних. Младших, как есть, через месяц 11 будет, а старшим 25 лет. Документы подлинные, тут порядок. Так что на поезде покатили на восток. Доставать дирижабль не стал, да и погода нелётная. Да, пока те 8 дней в Москве был, я решил помочь Анне Васильевне. Тем более записался под фамилией Баталов. Привык к ней, и нравилась она мне. Оказалось, уже год как умерла. В нищете. Для меня это стало состоянием, близким к удару. Не смог помочь, смогу отомстить. Как документы сделал, сначала на поезде, потом, когда погода нормализовалась, на гидросамолёте с поплавками полетел, нашёл в Омске беглого приказчика, что её разорил. Тот уже в первую гильдию купцов перешёл. Умирал он очень долго. Вообще, пытать я не любил, но тут личное. После этого поездом в Питер. Ну, нелётная погода, дожди, шквальный ветер. Семь дней на дорогу потерял. Заселился в трёх номерах неплохой гостиницы. И вот вышел на директора. Да, забыл сказать, что мы все братья Баталова. Старшие, средние, младшие. Я о том, что Янок и Андрей не сыновья Бета, а братья остальных четверых. также и со средними. Если проще, у всех шестерых. Одна мама и один отец. Сейчас братья и сироты, по документам. Старшие имеют опеку над младшими, о чем тоже были бумаги. Так проще оформить, чем объяснять, как Бетта заделал детей в 15 лет. Даже 13, если подсчитать. Нет, объяснить я смогу, но понимание не встречу. Да и какая разница, как записать их? Для меня лично никакой. Стоит отметить, что именно старшие близнецы находились у директора морского училища, потому как средние занимались поиском и приобретением недвижимости. Раз вживаюсь в местную жизнь, то ее стоит иметь. Хотя, конечно, пользоваться не буду. Ничего, сдам в аренду, как отбуду на Дальний Восток. Так вот, чтобы отбыть на эту войну, мне пришлось провернуть немалую аферу. Благо, было полгода на это, иначе Ольга и Настя не отпустили бы на два года. А я сообщил, что именно столько меня не будет. Взял больше, мало ли как пойдет. Что за афера? А с одной пожилой повитухой поговорил, Та описала нужные хитрости и вот так, высчитав цикла, сделал то, что и должен. Ольга и Настя забеременели. Куда им, скоро животы вырастут. Самойлову и так приключений не надо, он семьёй живёт. Кроме них никого у него нет. Правда, Ольга всё поняла и сузив глаза, сообщила, что второй раз она на это не попадётся. Впрочем, тоже благословила на приключение. Так что время есть. Там как раз порталы открыл именно в это время. Думал только о нем, когда медитировал. И сработало. Сам удивлен. Ладно, главное, я на месте, в предвкушении. А пока готовимся и проводим подготовительные мероприятия. Застали директора дома, все же выходной был. И вот общаемся. Бетта объяснил свои хотелки, а тот, отослав слугу, задумался. Хм, сударя, даже не знаю, что вам сказать. Погодите отказываться, сказал Бетта, чуя, что к этому все идет. Вы не выслушали, сколько отойдет вам лично, чтобы мы получили патенты шкиперов и штурманов с наивысшими оценками. И поверьте, мы легко сдадим экзамены, так как являемся опытными судоводителями, поэтому по 250 рублей золотом за каждый патент. А если вспомнить, что патентов четыре на шкипера и четыре на штурмана, то получается неплохая сумма. Думаю, вам хватит на небольшое и вполне доходное поместье. А если поможете быстро оформить патенты в Адмиралтействе для получения звания прапорщиков, то получите еще по 50 рублей золотом. Аванс могу выдать сейчас. 500 рублей. Остальное, как получим готовые патенты и патенты на офицерское звание. Господа, вы меня заинтересовали. Я не буду обдумывать ваше предложение, оно меня действительно привлекает. Я согласен. Отлично. Давайте обсудим детали. Так как вы желаете быть в списках училища, то нужно провести вас по всем бумагам. Требуются ваши документы аттестата об окончании гимназии. Все приготовлено. Вот тут об окончании московской гимназии четырьмя братьями Баталовыми младшие еще учатся». «Ясно». Изучая бумаги, кивнул директор. «Кстати, мы купили аттестату у директора московской гимназии. Причем окончание ее указано по годам обеих пар близнецов». Средние три года как закончили, в пятнадцать, вундеркинды. Старшие семь лет назад. Все сходится. А вот директору морского училища нужно оформить братьев Баталовых задним числом. Как будто те начали учиться три года назад, чтобы отметить, что дипломы шкиперов они получили этим летом. Правда, выходит, задержка с подачей документов в морское министерство для регистрации их как мокрых прапорщиков. Но это бюрократия, и она решается. Так что оставили аванс, всё, что нужно, и директор, несмотря на выходной, покатил в училище. Нужно работать, я действительно сделал ему царское предложение. За такое нужно хвататься обеими руками, что тот и сделал. Обещал решить всё за пять дней, и на нём же регистрация в морском министерстве. Отказываться от дополнительных 200 рублей золотом он и не думал, а вот старшие братья покатили по адресу. Средние нашли отличное предложение по недвижимости. Как раз осматривали, вот и старшие туда покатили. Новый дом, сдан в этом году. Пять этажей, квартира в шесть комнат на пятом этаже, но мансарда с тремя спальнями как бонус. То есть часть чердака это мансарда вполне отапливается. Отопление паровое, все удобства. Так что изучили квартиру. Внизу прихожая с отдельной кладовкой. Санузел раздельный с ванной. Кухня с дровяной печкой, столовая, гостиная, спальня для прислуги и хозяйская спальня. Балкон один из гостиной. Лестница наверх и еще три спальни. Плюс наверху дополнительный санузел. Без ванной комнаты. Она одна на всю квартиру, наверху только унитаз и раковина. Дорого, а квартира со всей обстановкой продается. Видимо, хозяин этим зарабатывает, но оплатили после недолгого торга. И квартира начала оформляться на Бету. Да, как-то привык к этому. Так что я был занят делом. Квартиру оформили, уже обжились. У Беты и Альфы свои спальни, а у средних и малых попарно. Да ничего, порядок. Открыли четыре счета в банке столицы. Филиал их есть в Порт-Артуре. На каждого из близнецов. Кроме малых. Положил по 10 тысяч рублей. Достаточно. Директор училища отлично отработал. И по два патента каждому выдал — шкипера, то есть судоводителя, и штурмана. А через два дня все четыре брата сходили в морское министерство и получили патенты прапорщиков по Адмиралтейству. Так что директор честно свои деньги получил, что подтвердил, будучи очень довольным. Малые за ним приглядывали. Мало ли кинет, но тот работал честно. Более того, подыскивал, куда вложить заработанное и нашёл в Подмосковье отличное поместье с крепким домом и двумя деревнями на земле. Я узнавал, продают за 2100 рублей золотом и ни капли не снижают, да и стоит те своих денег. Так что мы получили своё, он своё. Сразу занялся покупкой. И теперь тот не мелкий дворянин, а уже помещиком, считай, будет, земли имеет. Жена ему здорово с поиском поместья помогала. Ну да ладно, главное основное сделано, так сказать, вживался в роль, создавая реальные личности, чтобы, проверяя, могли убедиться, что такие люди существуют, и это хорошо. Да, записался как житель Москвы и метрики всех шестерых братьев оттуда, но отмечено, что долго жили за границей во Франции. Клерк отлично за золото поработал. Торопиться я пока не собирался в Порт-Артур. Хотя встречать войну собирался именно там. Более того, частично повторить то, что со мной было на схожей войне. Куплю судно, всех четверых братьев оформлю в команду, малые стюардами поработают, но тоже на борту, юнгами станут. Дальше война, оформление как офицеров запаса, скорее всего оставят на борту будущего вспомогательного крейсера и дальше задача проявить себя. Важно хотя бы одному брату в корабельный состав попасть за ратные подвиги то есть в мичманы и дворянство. Потом братья обычного сословия, записанные как купеческие дети. А тот уже остальных протащит, дав им свой шанс. В прошлый раз сработало. Так почему, думаете, тут не сработает? Должно сработать. Жаль, хитрого лиса я уже лишился, даже если вылечу сейчас, если бы месяца на полтора-два раньше купил бы. А сейчас, думаю, у него уже есть хозяева. На него тогда военные интенданты поглядывали, но цена отпугивала. Да и я раньше успел, а теперь без шансов. Поэтому на следующий день, как получил нужные патенты, они уже в хранилище находятся с другими документами, нашел желающего арендовать квартиру. Аж целый армейский полковник. Его в столицу перевели, в генштаб. Как по заказу, трое детей. Супругой осмотрели квартиру, выплатили аванс на полгода вперед и поехали за вещами, получив ключи. Документы аренды оформили, как полагается, сроком на год. Дальше будут платить на счёт беты в банке ежемесячно. Братья свои вещи уже забрали. Две пролётки. Не хотел тесниться. Ожидали у подъезда и вот так покатили к вокзалу. Правда, дождик начал моросить, но вверх поднят, терпимо. Билеты на поезд в вагоны второго класса куплены. Форма на четырёх братьев штурманов торгового флота. Точнее, не так. Альфа в форме штурмана. А остальные — шкиперов, то есть судоводителей. Они немного различаются по нашивкам. Младшие в форме гимназистов. Поезд шел в Ревель. Там ожидала арендованная яхта. Она доставит двух старших братьев в Германию. Младшие поживут в гостинице Ревеля. Раз время есть, решил вот закупки сделать. Теперь можно. Подготовка основная закончена, остальное — мелочь. В Германии я хотел приобрести два минных аппарата и два десятка самоходных мин. Потом желательно в Англию. Купить систему сброса мин и три десятка самих мин. Они тут дешевле. Английские мины по качеству лучше, чем в Германии. Я уже убедился в этом. Да и мощнее они. Конечно, хранилища не пусты, но пока я полгода искал этот мир, частично освободил запасы в хранилище Альфа, так что все вышеперечисленное войдет, но не более. Так и сделал. Ночью мы были в Ревеле. Сняли два номера, оставив две младших пары близнецов обживаться. Я нашел хозяина яхты, номер пирса мне был известен, небольшая для Балтики, но быстроходная. И в этот же день вышли в Германию. В самой Германии пришлось задержаться. Думал, за пару дней все сделаю, но целую неделю пришлось в Киле пробыть. Я нашел интенданта, который готов был мне помочь за золото получить нужное военное оборудование и вооружение. Он же сообщил, что на складе в Гамбурге имеется английская система сброса мин. Купили для изучения. И даже мины. Изучили, и больше она не нужна. Может, заказать ее доставку и продать мне. Вот и ждал доставки, гуляя по городу и заводя интрижки с немками. Так что я купил два минных аппарата в 500 мм, 22 самоходные мины к ним. Проверка проведена, рабочие. Три забраковал и вернул. Потом доставили систему сброса, даже все необходимые крепления и болты, чтобы можно было установить на корабль или судно. 37 мин заграждения проверил и прибрал. Немец, честно, заработал и получил оплату. Я подождал сутки. Вроде как должно получше стать, погода наладится. Так и оказалось. Правда, дирижабль, как я его ночью достал, чуть не улетел. Но нагнали, забрались по лестнице, альфа это сделал... И потом поднял Бету. Ну и полетели к Ревелю. Были почти на рассвете. Приняли на борт младшие пары близнецов. Те уже ждали за городом. И поднялись выше облаков. Все же у предельная высота 7 тысяч метров. Но хватило пяти. Облака были ниже и дальше. Полетели не на восток, в сторону Порт-Артура, а на юг. Хочу южнее сместиться, и тогда можно свернуть на восток. А то непогода сплошная. То дожди, то шквальный ветер. Сейчас север не для дирижаблей. Редкие просветы хорошей погоды можно пересчитать по пальцам одной руки, да и те долго не длились. Уже один раз снег выпадал, хотя и стаял. Сам полет проходил неплохо. Благодаря осени часто были облака. Я осветить дирижабль не хотел, поэтому днем мы летели над облаками, где они были. Ночью передвигались свободно. Вообще ночами мало кто смотрел вверх. Разве что на гул моторов реагировали. Да и летели высоко. Три вахты по два человека, пилот и механик. Вполне хватало. А летели не в порт Артура, в Шанхай. Крупный порт. Постараюсь подходящее судно найти. Да и прибытие в порт Артур как, я объясню. Две недели назад был в столице, а тут раз уже на Дальнем Востоке. Пока таких скоростных транспортных средств придумано не было, чтобы это объяснить. А Шанхай — это другое дело. Хватило восьми суток, чтобы добраться до Шанхая. Высадились ночью на окраине, даже поспать успели в автодоме на базе автобуса. Коек как раз 6 Мог бы сказать, что купил в Штатах, но врать не буду. Я там за услуги только платил. Остальное банально воровал. Ну а что? Правда, глаза мне не колет, вор я. И ведь не стыдно. Так что на рассвете встали, будильник сработал, и, не торопясь, пешком направились в Шанхай. Пришлось у китайских таможников регистрироваться, чтобы метку поставили. Иначе я бы в городе незаконно находился. Заселились в гостиницу и начали искать судно. Не сам понятно, а нанял посредника из китайцев. Из тех, что могут достать все, описал хотелки. Новое судно на паровом ходу современной постройки. Груза пассажирская. Обязательно скоростное, чтобы не меньше 20 узлов давало. Тысячи две тонн водоизмещением. Думал, тот искать начнёт, а он, сразу отправив посыльного мальчишку, куда-то сообщил, что у него уже есть вариант, можно сейчас глянуть. У посредника Бета был. Средние близнецы снаружи страховали. Вот так, покинув здание, где у посредника офис был, на двух пролётках покатили в порт. Алексей с Александром на второй следом. Похоже, посредник засёк слежку, насторожился, Но я успокоил мыл «Моя охрана». Что ж, посредник меня обманул. Нет, всё, как я заказывал, кроме того, что судно довольно крупное. Три с половиной тысячи тонн водоизмещения. Подбираться ночью противнику сложно будет. Зато бонус есть. Двадцать один узел свободно даёт. Даже двадцать один с половиной. Смогу сбежать от многих крейсеров. От собачек вряд ли, от миноносцев тем более. Но, как помнится, мой опыт ударов именно в ночное время — Позволял работать вполне успешно. А днём просто убегая подальше, ожидая нового тёмного времени суток. Но ну, не знаю, всё же крупноватое судно. Впрочем, всё равно команда, что уже приготовила судно к осмотру, тут и владелец прибыл. Это его предупредил тот китайский мальчишка-посыльный. Вывело его из порта, и мы три часа потратили, пока и изучал судно на ходу. Были довольно высокие волны после прошедшего шторма. И судно выдерживало их вполне достойно. Качка, конечно, была и довольно солидная. Но на более мелком судне ее было бы куда больше. Умотало бы даже тех, кто не боится качки. И та не доставляет им неудобств. Поэтому уточнил у посредника, нет ли чего другого. Именно что поменьше. В этом судне был один минус. Размеры. И тот сообщил, что это единственное судно с такой скоростью. Мыл у него уже есть, покупатели, но готов уступить его вам. Это обычное дело — взять на испуг, чтобы быстрее хватали товар. Он, конечно, может поискать, выйти на своих коллег в других местах, в других портовых городах, но за последние полгода это пока единственное актуальное предложение. Само судно итальянской постройки. Вообще они не особо эксперты и хорошие судостроители именно по грузовым судам. Боевые неплохие строят. Чуть лучше британских, но хуже германских. Но тут судно явно удачное. Уж я-то разбираюсь. Причем судно смутно знакомо. Кажется, оно было среди трофеев Владивостокского отряда крейсеров. Стояло у берега поврежденное, полузатопленное, где все ценное уже было снято. Еле довели трофей до пирса под разгрузку. Повреждения были от столкновения с другим судном именно у входа в порт. Чуть не потеряли трофей. А ходило оно под японским флагом. Вроде оно там, в порту Владивостока, сильно разукомплектованное было. А тут целое, новое. Меньше года — это новое, верьте. Построено по заказу. Заказчик изобрал судно, перегоняя его сюда, чтобы продать подороже. Цена действительно кусалась. Бетта и средние близнецы во время опробования судна изучили его полностью. В общем, брать время на раздумье я не стал. Решил покупать, так что владелец судна, а оно уже полгода, как было передано ему после ходовых испытаний, Получил деньги, а посредник быстро помог оформить его. Полное оформление регистрации уже в русском порту будет и останется набрать команду. Свои деньги за работу тот отработал от и до. Молодец, я бы дольше вандалился. Да я бы раньше сам искал и все сам делал, а теперь с опытом. Имея знание о том, что есть посредники, просто обращался к ним. Сложнее было не нанять, а найти. Все особо себя не рекламировали, была своя постоянная клиентура, но поспрашивал тут и там у местных, и вот он, адрес на руках. Китайский я более-менее знал, так что задавать вопросы вполне мог. Как видите, пригодилось. Полиглот — это хорошо, облегчает жизнь. Ладно, свою перегонную команду бывший владелец забрал. Все три пары близнецов уже устраивались на борту. У каждого своя личная каюта, шесть офицеров по сути. Я решил из малых сделать вахтенных офицеров. Закрыть эти штатные должности. Пофиг, что подумают китайцы. Их три десятка поступило, видно, что знающие матросы. Так что распределил по судну. А специальности у близнецов вот какие. Бета — капитан. Альфа — старпом и навигатор. Александр и малые — вахтенные помощники. Алексей — старший механик. Все, все важные посты закрыты. Матросы есть. И сейчас выходи в море. А не могу. Все новый серьезный шторм, что мы пережидали на борту, на двух якорях в порту. Не удивлен, сейчас время штормов. Вполне нормально. Зато позволило за пять дней отлично изучить судно. Похоже, удачное приобретение. Еще ждал, когда море успокоится, а то крупная зыбь. Не люблю я ее. Приходилось попадать. Особенно для небольших судов, так кошмар. Также за время шторма и ожидания пополнил все запасы на борту. Чего не хватало, докупил. Пережили погрузку угля, это всегда непростое дело, и все. Мы готовы. Жаль, судно без регистрации. Официально брать пассажиров и грузы не могу. А неофициально сам не хочу. Это я о пассажирах. Груз взял, полные трюмы риса. У судна два трюма, и брать могло порядка 60 пассажиров. Первый и второй класс. Люкса всего три, что удивительно. Так что в конце ноября хитрый лис, Я так назову судно, когда доберемся до порт Артура, где и пройдет регистрация. Покинул порт Шанхая и двинул по курсу на север. На удивление, спокойное плавание, без эксцессов. Разве что небольшой шторм на два часа, что судно выдержалось честью, и ничего другого. Так что четыре дня без захода в другие порты, и мы в полдень 1 декабря начали входить в бухту порт Артура. Да еще приняли таможника наброс, что оформил бумаги и подсказал, куда обратиться, чтобы зарегистрировать судно в местном пароходстве. Как будто я не знал, как будто в первый раз. Хотя да, в этом мире впервые. Поэтому отблагодарил таможника Тот подношение принял спокойно, поблагодарил и отбыл. Как судно встало на два якоря, не люблю, когда крутится вокруг одного, дальше занялся бюрократией. Даже подмазав, кого нужно, судно прошло регистрацию только за три дня. За это время Альфа уже отправил китайскую команду обратно. Она временная, как я уже говорил. И набирал команду тут, в порту. Удалось найти полтора десятка, что меня устроили, и главное — бывшего машинного кондуктора-сваряга. Это хорошо. Будет Алексею помощник на вахтах. Команда набиралась, у меня были высокие требования к ней. Потому дело и шло так туго. Уже нанесли название и порт приписки. Всё как положено флаг флагштоке не временный китайский флаг, а трёхцветный российский. Теперь я могу возить пассажиров и грузы, и имею разрешение. Я же, пока шла о продаже риса, уходил он вполне быстро. Цену я особо не гнал, и так выходило в два раза больше, чем сам заплатил. Занимался делами. Кстати, размышлял, стоит ли держать всех братьев Баталовых на борту. Опасно, могу потерять всех шестерых разом, мало ли что». Поэтому и подумывал, кого из средних на другое отправить, благо кадров в проходстве постоянно не хватало. Также зарегистрировал судно в штабе Тихоокеанского флота, дав все характеристики Лиса, как и четырех братьев Баталовых в качестве офицеров в запасе. Кстати, помимо размера, был еще один минус. Судно не радиоофицировано Я на это как-то внимание не обратил. Могу и сам радиоофицировать А поспрашивав, узнал, что такую работу высокого качества делают только британцы, не нужно идти в Вэй-Хай-Вэй. Именно поэтому в порту Порт-Артура я не задержался. Взял небольшой груз, где-то 10% от объёмов трюма и трёх пассажиров, которым туда нужно, и покинул порт, оставив Альфу в Артуре. Тот продолжил поиск матросов. На этот момент у меня уже было 22 матроса. Тут минимум, что необходим, но, надеюсь, ещё добуду. Зато есть Кок, настоящий, невоенный. На пассажирских судах ходил, и его помощник, он же Стюарт. Двое суток уже успели определить, что тот потребовал высокую зарплату за дело. Кормил действительно отлично, и это радовало. Дойдя до английской базы, мы там встали на якорь. И наняв нужных специалистов, к счастью, те были свободны, начали проводить работы. Радиостанцию приобрел у них же, как и антенну, и все необходимое для установки. Так что пока инженеры-два мастера, что прокладывали короба с кабелями, работали, я выяснил, да, от них же, что продается небольшая корабельная морозильная камера на 10 кубов. А я в прошлую войну радовался холодильнику на свои каме. Нужная вещь. Так что выкупил ее и заказал установку рядом с камбузом. Благо, место как раз там свободное есть. Тут другие специалисты работали. Сам я в разных телах присматривал, чтобы чего не натворили. Кстати, инженер проверил мощность динамо-машины и сообщил, что её теперь едва хватает на всё. И лучше поменять на более мощную. Это займёт ещё трое суток. Такое оборудование было. Подумав, кивнул и оплатил покупку, как и установку. Придётся переборку разбирать из трюма в жилой модуль Лиса, иначе камеру не поставить. Так что на две недели мы задержались в Вэй-Хайвее, но все работы были сделаны. Действительно, более мощная динамо-машина выдавала куда больше энергии. и Ее было куда тратить. Тем более я установил дополнительные мощные прожекторы. Было два, включая сигнальный. Теперь пять. Причем закупил изрядный запас расходников и запасные прожекторы. А то знаю, как они летят, особенно ночью. Противник именно по ним бьет, чтобы погасить. Вот так и покинули англичан, возвращаясь к Порт-Артуру. Тем более, за это время Альфа нашел еще два десятка матросов, и среди них были ценные специалисты, включая радиста и судового инженера на должность старшего механика, чтобы Алексея освободить. Кстати, старшая пара близнецов имеют на руках вполне действующие дипломы инженеров именно по судам. Это пока в Киле находился, вышел на местного делового, и тот помог с их получением. Дипломы действующие. Оба брата числится в списках учебного заведения в Кииле, как закончившие его. Заполнил этой учебой свободное время между гимназией и поступлением в мореходное училище. Поэтому старшие имеют три специальности как офицеры запаса, что было зарегистрировано в штабе флота. Дальше, думаю, объяснять не надо. Лис, пополнив команду в Артуре, начал курсировать между Японией и Порт-Артуром. Один раз во Владивосток сходили, как раз вернулись из него. Стояли в порту, когда началась война. А началась она не так, как я задумывал, совсем не так. Я не предупреждал никого и не трогал генералов-предателей. Да, адмирала Старка. Все должно идти как шло, хотя бы в начале. Дальше уже буду импровизировать, как я это люблю, но… Это пресловутое «но». Торпеда, что предназначалась броненосцу ретвизан попала в Лиса. Да так попало, что были исключены все возможности спасения судна и его дальнейшего использования. В котельное отделение она попала, и вода, что хлынула внутрь, разорвала котлы и трубки. В общем, село судно на дно, только надстройки виднелись в волнах. К счастью, команда хоть не пострадала. Две сломанные руки и ребра у трёх матросов, но погибших нет. Кто-то даже свои вещички спасти успел. И сейчас мы двигались к берегу на трёх переполненных шлюпках, Об это стоял и печально смотрел на мачты судна как издевательство, ажурную антенну радиостанции. Ну вот как так-то? Неудачное начало, но, в принципе, не критично. Тем более затеял-то всё, чтобы прочувствовать, прожить именно жизнь простого офицера. В четырёх телах, ещё два на подхвате. Так вот, это вполне нормально. Поэтому переходим к плану «Б». Ну а то, что торпеда, шедшая на ретвизант попала именно в Лиса, Хотя тут в стороне стоял и пострадать не должен был, не то чтобы уверен, но тут все идет, как и должно было идти. Однако броненосец остался цел, в него не попали, алис на дне. Поэтому и решил, что вместо ретвизана пострадал. Ну да ладно, скоро рассвет, нужно высушить матросов. Многие в мокрой форме, пострадавших в больницу, и как заработает штаб, нужный отдел посетить, чтобы вывели из запаса. Дальше видно станет потому куда служить направят. Так дела и завертелись. Пришлось место постой искать. Одна большая комната нас шестерых вместила. Тут тонкие матрасы на полу, на них спать буду. Дом-то корейский. С командой уже расстались, распустили, выдав выходные. Утром малых оставили и двинули в штаб флота. А тут, пока в четырех телах стоял у крыльца входа, ожидая нужного офицера, вдруг частые выстрелы из винтовок. Я по звуку определил. «Да что определил, я и стрелял!» Оба малых выбили генерала Фока из Стейселя. Адмирал Старк был внутри здания, потому и не пострадал, но это ненадолго. Так что у четырех старших братьев алиби. Их все видели тут же. Как и все, они искали укрытие и залегали, когда поняли, что происходит. Впрочем, паника пусть и стояла, но малые благополучно ушли, и уже в арендованной комнате, раздевшись до нога, Протирались мокрыми полотенцами, убирая вонь сгоревшего пороха. В этот раз оружие бросили, японские винтовки, ну и всё. Другого следа нет. Ладно, пока всё идёт неплохо. Так что всех четырёх братьев ближе к вечеру вывели из запаса, всё оформив. Теперь уже действующие офицеры, но пока по назначению глухо, сообщат, когда будет вакансия. Взяли адрес, где я встал на постой. Также велели купить офицерское имущество. Этим я и занялся на следующий день. Более того, Бета снял с регистрации лис и даже продал его останки одному купцу, на металл. Это теперь его проблема — освобождать бухту. Остальные побывали у портных. У двоих заказали пошив форме по одному комплекту зимний, те сами нанесут и и другие знаки различия мокрых прапорщиков. Потом по лавкам купил четыре ремня с кобурами, наганы, вместо кортиков пока тесаки. Но ну и остальное, что положено, нормально закупились. Поэтому к вечеру получили форму, серьезно переплатив, но портные успели. Как форма, так и шинели с фуражками были готовы в полном комплекте. Переоделись, походили, привыкая, и остались довольны. Поэтому ближе к десяти ночи братья покинули город все шестеро. И там подняли в воздух вертолет, гражданский бел У этой модели были поплавки, мог садиться на воду. А пока сближались с японцами, изучали курсирующие парами миноносцы. Три пары было. Я искал класс истребителей и нашел пару, после чего двинул к ним. Волны были высокие. Садиться на них на вертолете самоубийство. Алексей уже натянул зимний гидрокостюм аквалангиста, поэтому с пяти метров прыгнул в воду и, вынырнув, достал скоростной двухмоторный катер, да еще не белый. Как любит их красить, а камуфляж — где пятна серо-синих оттенков. Я готовился. Дальше высадил на веревке остальных и, оставив вертолет висеть на месте, сам спустился по веревке. Касанием по поплавку убрав его, так что Александра, он ранее сидел за штурвалом, поймали на руки остальные. Подлетать на вертолете к миноносцам я не решился. Звук насторожит. Там движок довольно сильно ревел, услышат «Вон!» Перепугал дежурных и наблюдателей артиллерийской батареи, что защищала бухту, пролетев рядом с ними и удаляясь в открытое море. Дальше на катере нагнал два истребителя, я уже опознал их. Это были Касуми и Акацуки, причем Касуми шел головным. Вот так, нагнав замыкающий Акацуки, в четыре ствола старшие и средние братья и штурмовых винтовок М-16, а у них глушители имелись, начали отстреливать вахту. Японцы шли с максимальной вахтой, но не по боевой тревоге. Наверху было из десяток членов команды, офицеров и матросов. Вот и получилось, что их отщелкали с 50 метров. Дальше катер подошел и высадил троей штурмовой команды. Они же и перегонная команда. По одному из братьев каждой пары. А остальные начали нагонять косуги. Да, я решил разом взять два миноносца, записав старших братьев как тех, кто первыми при абордаже взошли на палубу. Это гарантирует им дворянство, чины мичманов и остальное. Другие офицеры будут недовольны, если их прокатят. Тут немного грязно сработал. Один раненый матрос побежал к люку, но упал, словив еще три пули. По нему сразу два ствола заработали, так что подошел и высадил следующую тройку. Катер касанием убрал. Надо потом будет поработать с ними. Катер, ладно, остановил и заглушил двигатели. А вертолет как? что находится в полете, да на одной высоте. Ничего, я что-нибудь придумаю. Мне тут важна скорость выполнения задач по захвату. Вот так, очистив палубу, малые следили за люками, более старшие просто скинули тела за борт, да еще и уменьшив ход, повернули в сторону порт Артура. Теперь зачистка внутренних отсеков. Пока там не знают, что произошло наверху. Сменили винтовки на пистолеты с глушителями. У меня мощная автомастерская на базе грузовика. Там что угодно в кустарных условиях можно сделать. Вот я и модернизировал много оружия. Впрочем, именно эти вальтеры не были кустарщиной. У секретной службы Британии добыл три десятка. Причем не все оружие может использоваться с глушителями. Те, что имеют мощный патрон, точно нет, поэтому и приходилось подбирать с меньшим калибром, что и было сделано. А вот захват прошел бескровно для братьев, Для команд наоборот. Это хорошо. В смысле, никто из моих тел не пострадал. На одном корабле взял в плен 8 на другом 9 плюс один офицер. Их малые охраняли, связанных. И дальше повел миноносцы к берегу, где ожидал рассвета. Писал рапорты по захвату. Скрытно проводить корабли в бухту не хотел. Мог на выстрел нарваться со сторожевой конлодки. Там отважный на дежурстве стоял. Наши нервные сейчас. На флагштоках приспустил японские военные флаги, а над ними повесил андреевский Купил 4 когда снаряжением закупался. За ночь успели отмыть от крови корабли и избавиться от тел погибших японских моряков. Раненых не было, стрелял я специально так, чтобы их не было. В общем, порядок. Поэтому, когда краешек солнца осветил море и сушу, двинул ко входу в бухту. Не так и далеко был. Там настороженно приняли, но увидев на мостиках своих офицеров, Бета и Альфа были в форме прапорщиков по Адмиралтейству. То раздались крики «Ура!» и «Приветствия». Сигнальными флажками сообщали остальным в бухте, что произошло. Правда, проверили оба трофея, выдав матросов, чтобы сменили средних близнецов в котельном, и те переоделись в форму, и дальше оба корабля вошли в бухту, принимая вполне заслуженные приветствия с остальных кораблей эскадры. А нам пришел флажковый приказ подойти к флагману, где сейчас сдержал флаг адмирал Старк. Что ж, принимали нас более чем хорошо. Адмирал тут же на палубе флагмана в присутствии команды корабля выслушал доклад по захвату и поздравил, обещая, что братья все получат. Принял рапорты, передав их офицеру штаба и пригласил к себе в салон. Хотел узнать подробности, а не сухой отчет, отдающий канцелярщиной. Описал так. Две лодки с парусом, там по трое братьев Баталовых. По одному от каждой пары. Ночью видим хорошо. Вышли на шлюпках в открытое море, как стемнело, и, выйдя на траверс движения миноносцев, они ночью ближе подходили, сложив мачты, чтобы быть неприметнее. Закинули кошки, крюки, обмотанные материи, чтобы не звенели, на проходившие мимо миноносца, что потащили нас на буксире. Там забрались на палубу обоих кораблей примерно в одно и то же время и, работая где ножами, где пистолетами, зачистили палубы и внутренние отсеки. Пленных взяли, допрашивать которых уже передали разведке флота. Дальше отошли к берегу и вот вошли в бухту. У Старка только один был вопрос. Почему без приказа? Так-то тот вполне доволен был. А то на него сильно осерчали в столице, а теперь есть чем реабилитироваться. Я потому до поры его и не трогал, до того момента, пока я ему несу победу, буду в фаворе. Пока лейтенантов не получу, я его трогать и не подумаю. А вот до прибытия Макарова тот не доживет, это гарантирую. Слишком неприятен он мне был. Как предатель вообще малоспособный на что-либо командующий. Также тот посетовал, что те, кто взял корабль на абордаж, согласно правилам флота, получают его под свое командование. Я подтвердил, что в курсе этого, а мы мичманами будем. Маловат чин для командования истребителями, поэтому тот обнадежил нас, мыл. Буду дальше так воевать. И до лейтенантов дорастем, а может и больше. Затем отправил нас отдыхать. А сам начал составлять послание в столицу. Главное, выставить себя тут победителем. Ну и про нас не забудет, я надеюсь. Миноносцы, что стояли борт к борту у пантона который был вроде причал у флагмана, перегнали к причалам у ремонтных цехов. Там другие офицеры этим занимались. Я же вернулся в арендованную комнату, где все шесть братьев быстро омылись в купеле, хозяин дома предоставил и отбыли ко сну. Мы ему форму отдали, чтобы почистил. Так что вскоре я уже спал в шести телах. Отдохнуть стоит. Что по адмиралу Старку, то ответил ему так. Без приказа выполнил задачу, потому что я еще не распределен был в резерве. Да не запрещали. Также Старк, если не осерчал, но был недоволен, что малые в этом участвовали. Тут я развел руками. Хотя стоит сказать, что он наградные на всех начал оформлять, включая малых. Да, ордена Святой Анны четвертой степени, причем со знаком «За храбрость», брали штурмом вражеский корабль. Только у старших они будут на кортиках, у средних — на тисоках, а у малых — на крестиках, которые могут носить на груди. Статус ордена это позволял, если гражданские награждены. В принципе, всё. Да, попросил у адмирала средних братьев перевести на оба миноносцев в качестве навигаторов, мы опытные те, ручаюсь. Обещал подумать. Следующие несколько дней я принимал почести от морских офицеров и от армейских. Приказ пришёл из столицы ввести в строй оба трофея, даже дав им имена, и назначить командовать ими братьев Баталовых, кто какой захватил произвести братьев в чины мичманов с возведением в дворянское достоинство. Кстати, наследуемое дали. В сообщении с поздравлениями от Николаева это было. Старшие близнецы сразу заказали пошив формы. Построить, как говорят военные моряки, по два комплекта повседневной формы зимнего образца и парадную. Когда приказ был подписан, те получили патенты офицеров корабельного состава в чине мичманов и приняли под командование свои корабли. Бывший «Косаги» принял «Бета», теперь корабль назывался «Задира», и «Альфа» принял бывший «Акацуки», ставший «Забиякой». Вот и стали принимать офицерский состав и матросов в команду, формировать их, проводить частые учебные тревоги. Название уже нанесли, убрав японские. Наши флаги висели. В общем, активно осваивали корабли. Награды обещаны, но пока их нет. Только через 11 дней с момента, как был подписан приказ, Выстроив строй команд обоих миноносцев, адмирал Старк и наградил участвовавших в штурме кораблей. Тут и средние близнецы были, как и младшие. Всё, награды выданы, старшим кортики — золотое оружие. Стоит отметить, что средние близнецы так и не попали на миноносцы. Как сказал капитан первого ранга, что их оформлял в штабе, чтобы кумовщины не разводили. Что-то впервые слышу. Так что Алексей попал на броненосец «Севастополь» в команду навигаторов. Причем по замене Мичман, что там служил, написал прошение о переводе на «Забияку» и получил его. А вот Александр получил назначение на кан-лодку «Геляк» на должности навигатора. Вообще на должности вахтенных офицеров не любят ставить тех, кто по Адмиралтейству. Механики, навигаторы еще куда ни шло, поэтому назначение не удивило. Обоих братьев вызвали с их кораблей на награждение, а после банкета братья скидывались отметить в ресторане. Вернулись на свои корабли. Что по-младшим, те вернулись на борт джонки. Да, купил неплохую мореходную джонку японской постройки. Помещений хватает, класс яхта. Все шестеро свободно разместятся, но пока проживали двое в плавучем доме, по сути. Из неожиданных бонусов Алексей Александр Получили звание подпоручиков по Адмиралтейству. До момента награждения и сообщения об этом я и не подозревал. Нужно менять знаки различия, вносить новые данные в патенты, но это приятная суета. Сделал чуть позже. Мы за это время, одну из тёмных ночей, покинули город. Там достали вертолёт. Причём, встав на крышу грузовика, старшие закинули наверх Янока, и тот взял управление на себя, посадил машину рядом. Глушить движки не стал, мало ли, вскоре использовать будем. С катером примерно так же. Остановили и заглушили. Порядок. И вот на четырнадцатую ночь, с момента, как были приведены оба трофея, они отошли тихо от причальной стенки и без ходовых огней двинули к выходу. За штурвалом стояли Бет и Альфа. Так как корабли уже введены в состав флота и пока находятся в стадии формирования и подготовки, то к боевой службе их не привлекали. Но погонять по бухте, включая две ночи, я успел. Оба командира миноносцев активно тренировали команды. Да, с теми порядок, опытные. Схватывали на лету. И офицеры молодые, жаждущие приключений и битв. Ни одного лейтенанта, все мичманы. Чтобы командир корабля чином ниже своих офицеров был? Это нонсенс. Да, забавно, на корабле альфа с Тарпомом был старый знакомый граф. Ничего не показал, что хорошо его знаю. Вообще история по-другому шла. Николай дал обоим кораблям совсем другие имена. Что только подтверждало, тот дает их по велению левой пятки. Раньше самурай ронен, тут забияка и задира. Ладно, хоть граф, как был весельчак и балагур, так им и остался. Он здорово помогал обучать команду, минеров. И когда я понял, что можно рискнуть, то бы истребителя двинули к выходу. Я собирался ночью, а так как по заказу темная... Ударить по японцам, потопить хотя бы пару броненосцев. Делать себе имя, так делать. Причем это крайнее, что я совершу до прибытия Макарова, так что сделаю и буду заниматься кораблями, командой и нести службу. А делаю не столько из-за наград, сколько из-за повышения в чинах, чтобы лейтенантов не дали. Это минимальный чин для командования таким кораблем, так что использует Старк этот повод и присвоит. А дальше уже ему не жить. Главное, чтобы наградные оформил, как полагается. Мы подходили к Гелику, и, похоже, нас не видели. Альфа чуть отстал, что позволило Бетти подойти. Сигнальщик крикнул. «Эй, на Гелике!» «Кто тут?» — спросил вахтенный офицер. «Мичман Баталов», — сообщил Бета лично. «Командир Задира». «Мы пошли броненосцы Тога бить. Используем ночь. Смотрите, не подстрелите нас при возвращении. Дадим три световых сигнала для опознания». Понял, ответил вахтенный офицер в чине мичмана. Без приказа? Без. Запрета не было. Удачи. Тот был полностью на нашей стороне. Молодой отчаянный и сейчас не менее отчаянно нам завидовал. На оба миноносца просилось множество офицеров. Может, и он рапорт подавал? Поди знай. Да уж, служить на этих артиллерийских платформах сложно таким молодым энергичным офицерам, но служат, несут службу и погибают. На конлодке суета. Похоже, капитана подняли. Александра не было видно, он отсыпался после вахты. А мы уходили на 25 узлах, пройдя мимо двух русских сторожевых миноносцев. Небольшие, номерные. На борту тревоги не было. Боевые посты пусты, кроме минных аппаратов, где возились расчеты, готовя мины к пуску. Там минный офицер работал. Всё тщательно проверял. Именно от него зависит, получится у нас или нет. Для чего это дело уже сказал? Чины и награды. Да команду порадовать хочется. Про них тоже не забудут. Это покажет, что выбор офицеров, которых сюда перевели, удачен. Вообще, я решил идти по другому пути. В этот раз без вспомогательных крейсеров. Самому интересно, что получится. А зачем повторяться? Тем более лис потопили и убили у меня желание всё заново повторять. Да, мне нравится русско-японское. И я с немалым удовольствием и интересом повторно участвую. Всё сначала. Просто давайте представим, что русско-японская и Первая мировая — это локации игр. Так вот, русско-японская — это очень мелкая карта, где события происходят недолго. Уж я успел оценить, поучаствовав в обеих. Поэтому решил спокойно воевать. Но в этот раз на боевых кораблях. И всё к этому идёт. В план взять на абордаж одной из собачек. Лёгких крейсеров японцев, вроде нашего Новика. Кто первым на палубу войдет, а альфа или бета, да неважно. Главное, сам факт. Ну и дальше уже буду воевать на нем, будучи командиром крейсера, даже легкого. Мне будут доступны многие возможности, каких не будет, пока я миноносцами командую. И да, я помню про гарибальдийцев. Но эти броненосные крейсеры мне не особо интересны. Пусть те уже в пути, японцы вот-вот их получат, но слишком крупные и кушают угля много. 20 узлов на пределе. Неплохо пока, но тоже ни о чем для меня. Собачки лучше. Я не шел прямо на японцев, что дымели не так и далеко. Благодаря темноте подошел ближе, где миноносцы патрулировали довольно резкими зигзагами. Японцы знали о захвате своих истребителей, и взбешенный адмирал Тога, приказал принять меры о недопущении подобного. Мы же обошли их строй и атаковали с открытого моря, откуда они атаки как раз и не ждали». Более того, большая часть кораблей шли с затемнением. Только ходовые кормовые огни горели. Шли цепочкой друг за другом, чтобы не потерять. Поэтому, по сути, работал я с пистолетной дистанции. И да, я мог поразить четыре броненосца. По одной мини в каждый. Это здорово ослабит флот японцев. Может, кто-то и потонет, но нет. Тут только утопление. Нужно работать на репутацию, поэтому «Альфа» Атаковал броненосец Хацуси, шедший третьим в строю броненосцев, а Бета — Микасу, флагман Тога. Пустили мины одновременно. Минные офицеры ориентировались по кормовым фонарям броненосцев. Тут оба, бет и Альфа, снова сами за штурвалы встали и вели корабли и после пуска резко повернули, отчего те, кто не успел за что-то схватиться, покатились по резко накренившейся палубе, а миноносцы, разгоняясь, уходили прочь. Стреляли, если не в упор, то почти, поэтому промахов не было. Все мины поразили свои цели. С одной стороны, жаль, что ни одной детонации вызвано не было, с другой — радует, что не оглушенные не пострадали от близкого взрыва. Впрочем, эскадра окуталась включенными прожекторами, светя в разные стороны. Мы сначала попали в луч одного, но он ушел дальше. Как раз оба истребителя разогнались до 30 узлов, но потом... Луч резко вернулся и осветил нас, уже не теряя. Не сразу, но по нам стали бить из всего, что было. Эти прожекторы здорово мешали наблюдать, поразил я кого или нет. Но Микаса сразу стала ложиться на борт, ей недолго. А вот Хацуси еще держался, хотя и садился на нос. Именно туда попали обе мины. Обе команды радовались, слушая командиров, которые сообщали, что видят. Шла перезарядка минных аппаратов, но второй шанс нам не дадут. Японцы — хорошие ученики. Поэтому, уйдя подальше, мы стали курсировать, держа японцев в поле видимости. А куда нам было уходить? Между нами и Порт-Артуром японская эскадра, что до сих пор бьет непонятно куда. Перебуди все вокруг, включая первую эскадру нашего флота в Порт-Артуре. Да и дивизион миноносцев имелся, не пропустят они нас. А вот как под утро уберутся, тогда и вернемся». Оба брата вели вахтенные журналы, записывая, что видят. Японский флагман уже затонул. Хацуси продержался на час дольше. Несмотря на все попытки японцев его спасти, они не увенчались успехом. Слишком быстро тот набирал воду и глубоко осел, и через полчаса ушел под воду. Также я писал рапорты по атаке и результатам но ну и прошение о наградах командам, описывая что, кому и за что. До утра и заняло время. Японцы уже убрались, они всю ночь прожекторами светили, не боясь показывать свое местоположение. Не хотели повторной атаки. И вот так ушли. А мы двинули обратно, штатно опознавшись. И снова приказ флагмана подойти к нему. Поставив истребители борт-оборт у понтона, и альфа поднялись на борт под радостные похлопывания по спинам от других офицеров — Все уже знали результаты атаки, прошли в салон. Вот адмирал, скорее, был недоволен. «Господа офицеры, почему вы выполнили свою самоубийственную атаку без приказа?» «Господин адмирал, вы лично нам его отдали», — ответил Бетта. «Это когда?» «Что-то я не помню такого разговора». «Когда сказали, что чины мичманов мало для командования такими истребителями. Чтобы получить чины выше...» Мы разработали и осуществили эту атаку, потопив два вражеских эскадренных броненосца. Я вас понял. Что ж, чины лейтенантов вы заслужили в полной мере. Рапорты и наградные готовы? Так точно. бт Альфа по очереди передали бумаги из офицерских сумок, что висели по бокам. Их еще планшетками называют, но тут пока это название не прижилось. Адмирал изучил их, минут сорок пришлось стоять у стола, и отпустил, сообщив, что хатер рассержен, Но чтобы это в последний раз, без приказа больше не атаковать японцев. Козырнув, оба офицера покинули адмиральский салон броненосца. Дальше планы я не менял. Новые чины старшие братья баталова получили через три дня. Все как полагается, торжественно. Из столицы пришли поздравления. Наградные оформились. Осталось ожидать, пока подтвердят и подготовят документы. Это может много времени занять. Форму Бэти Альфе менять не пришлось. Только знаки различия сменили, пошла служба. Причем на Забияке развернули штабы командования первого дивизиона миноносцев, куда вошли оба истребителя так, что не дернешься. Стреножили, можно сказать. Бет этого избежал, но и за ним пристально следили. Да их же еще сиволапых обучали, каково быть офицерами русского военного флота. Ничего, пусть развлекаются. Дальше без особых потрясений служба шла это убеты и альфа а вот с александром немного не так через неделю где-то как вернулись близнецы с такой шокирующей всех победой в газетах только и здравствовали молодых офицеров и командиров кораблей новоиспеченных дворян тогда я в теле александра и поговорил с глазу наглость с тем вахтенным офицером что благословил нас на атаку броненосцев предложил вот какой финт провернуть он дает приказ именно приказ вполне может отдать, когда на вахте, внеся информацию в журнал, захватить японский миноносец. Те, несмотря на два потерянных, разведку парами не прекратили. Пусть небольшие миноносцы уже не истребители, но боевой корабль есть боевой. Так вот, я в одиночку возьму его. Понятно, дадут чин, дворянства Вон, есть с кого пример брать, но командиром миноносца я не хочу быть. Как мичмана получу? Подам рапорта о переводе на задиру, а Мичман, что отдал приказ, получит под командование трофей. Я похлопочу об этом в рапорте и лично перед адмиралом. Тот подумал и дал добро, и мы стали ожидать наступления ночи. Думаете, это всё? Как же! Алексей подошёл к своему офицеру. Правда, тот лейтенант, но именно он будет вахтенным начальником в нужную ночь, когда оба средних брата захватят по эсминцу. Я решил зеркально повторить действия, проведённые ранее. Но тут стена. Лейтенант категорически запретил вообще вспоминать этот бред. Как ни уговаривал, ничего. Тогда Алексей подал рапорт с прошением о переводе на задиру. Александр сработал на пять. Понятно, ему малые помогали. Они же и довели до фарватера, где трофей встретил Геляк. Ну а дальше оба держали ответ перед разъярённым адмиралом, которому снова поспать не дали. Те, кто отдал приказ и кто его выполнил, ожидали своей дальнейшей судьбы. Хотя пусть Александр и получил чины дворянства, и столицы снова поздравили, но уже не так ярко по-деловому ими наносец ушел тому мичману, рапорт о переводе на корабли беты или альфы не удовлетворили. Александр остался на гелике служить, только уже офицером корабельного корпуса. вахтиным начальником стал и командиром носового орудия. За захват чин дали, уже все оформлено. А награда будет, тут его к ордену святого Георгия четвертой степени представили. Ждет ответа от Георгиевского комитета. Впрочем, другие тоже, ни один сашин на этот орден представлен. Альфа, например. А вот Бета к третьей степени. Лейтенант же из Севастополя сосет лапу. Он уже понял, чего лишился. Сейчас бы тоже миноносцем командовал. Идиот.